Из трех фундаментальных проблем русской внешней политики, доставшихся ему от своих предшественников, он смог решить лишь одну. Были достигнуты берега Балтики, и обладание ими Россией было закреплено. Петру не удалось захватить для России берега Черного моря а западные территории, которые в течение нескольких столетий являлись предметом соперничества между Россией и Польшей, были все еще за границами империи. Лишь в царствование Екатерины II эти жизненно важные вопросы были в конечном итоге разрешены, а до тех пор имперский статус России был нестабильным. Аналогичная недостаточность политической стабильности проявилась и во внутреннем развитии России. До конца XVIII столетия династия не имела твердых оснований. Неудачный закон об имперском наследовании, обнародованный Петром в 1722 году, позволяющий государю избирать своего наследника даже вне правящего дома, открыл путь самым разным, неожиданным изменениям. Можно сказать, что в России XVIII века проблема престола наследования играла столь же всеохватывающую важную роль, как и в Англии Тюдоров. Со времени кончины Петра до восхождения на трон Екатерины, 1762 год, почти каждая смена государей сопровождалась дворцовой революцией. Прямая линия наследования была установлена лишь после смерти Екатерины, а при Павле I притязания династии на русский трон получили законные основания — закон о престолонаследовании 1797 года. Хотя русская монархия XVIII столетия была сильна, но не имела в своем распоряжении адекватной административной машины. Компетенция высших государственных институтов была плохо определена, даже их отношение к высшей власти не было четко сформулировано. Сенат, например, который был основан Петром, чтобы наблюдать за всей администрацией, одно время потерял свое влияние, с тем, чтобы позднее приобрести значимость, почти превышающую государеву. Исполнительные департаменты центрального правительства были также плохо организованы. Коллеги, позаимствованные Петром в Швеции, скоро утратили свою роль, и их фактическое устранение к концу столетия оставило вакуум, подлежащий заполнению. Коллегии были государственными департаментами, ответственными за различные ветви администрации. В отличие от современных министерств, каждая из которых обычно находится в ведомстве одного человека, коллегии возглавлялись правлениями, состоявшими из приблизительно 12 человек, все из которых были в равной мере ответственными за управление делами в соответствующих департаментах. Еще хуже было состояние местной администрации. В этой области Петр достиг очень малого, и достигнутое им было возможно наименее удачным в сделанном им. Его непосредственные наследники также не могли исправить ситуацию. Лишь в правление Екатерины II Россия получила довольно продуманную систему местного управления, которая с незначительными изменениями должна была просуществовать до реформ александра II. в культурной жизни россии на протяжении значительной части XVIII столетия царили хаосы и смятения древней цивилизации московицкой руси которая начала терять свое единство и силу на протяжении XVII столетия был нанесен смертельный удар рукой царя реформатора, но должен был пройти некоторый период времени, прежде чем она была заменена иной столь же полной системой верований и идей. Через ставшем нарядцательном окно